Рынок был вполне гайдаровский, то бишь абсолютно не цивилизованный, ни тебе постоянных прилавков, ни навесов. На стене магазинчика большими красными буквами начертано насчет запрета на торговлю с рук и неизбежной кары в виде штрафа, но цепочка продавцов, человек двадцать, протянулась вдоль улицы, начиная как раз от надписи. Вместо прилавков были пустые ящики. Торговали решительно всем: сигаретами, семечками, импортным йогуртом, железками и водопроводными кранами. Торчал даже похмельный мужик с тремя крохотными кутятами в сумке. Тут же сидели неизбежные киргизы с китайским и пакистанским ширпотребом и унылое лицо кавказской национальности, нахохлившееся над мешком с рыжим урюком. Сходу осмотревшись, Мазур приволок от магазина добротный ящик, накрыл его вытащенной из урны газетой, поставил три бутылки пива, выложил бинокль без футляра и приготовился врасти в рынок. Соседки вяло пошептали что-то насчёт того, что они где места забивают с самого утра, но быстро успокоились. Пива у них не было, а значит, здоровой конкуренции не возникало. Ограничились тем, что довольно громко подчёркнуто, не глядя в сторону Мазур и Ольги, заговорили о неких неназванных по имени обармотах, которым бы коням здоровым лес валить и мешки таскать, а не приторговывать с похмелием пивком. Мазур терпеливо всё это сносил, с радостью отметив, что из толпы они с Ольгой совершенно не выделяются. Продавцов, правда, побольше, чем покупателей, но лично его это не заботило. Благо пиво как не смешно покупали, и за четверть час он продал с полдюжины. Потом подвалил какой-то гуманоид в кажанке и кепочке, дыша перегаром, принёс сазадирать продавцов. Судя по не презентабельному виду доброго молодца и откровенному пренебрежению со стороны торгующих, попахивало неорганизованным рэкетом. А по выражению Бендера, джентльменом в поисках десятки. И потому Мазур не колебался, когда Коженой принялся окружить вокруг Ольги, целясь на сумку с пивом. Отвёл на пару метров в сторонку, показал красную книжечку, закрывая её ладонью от посторонних взглядов, прошептал: "Исчезни, блядь, в 2 минуты". Гуманоиду в кепочке хватило 5 секунд, чтобы форменным образом растаять в воздухе. Обернувшись, Мазур ощутил в спине противный холодок. Неведомо откуда вынырнувший сине-жёлтый уазик остановился почти напротив Ольги. Вылез сержант в распахнутом бушлате и прошёлся вдоль ряда, глядя с соколом. Присев на одно колено, низко наклонив голову, Мазур принялся перешнуровывать кроссовку, в 3 секунды прикинув расклад на случай неприятностей. Обошлось. Сержант Спрятав уточками, переправил в карман пару пачек сигарет, не утруждая себя уплатой, подхватил с Ольгиного ящика три бутылки пива и в развалочку направился к машине, напоследок бдительно погрозив: "Смотрите у меня, непманы!" Было в этой сцене что-то умилительное, средневековое, из тех времён, когда придорожные баронские дружинники гребли на логи на туры, сколько влезет на туры запазуху. Однако Ольга явственно побледнела. Мазур ободряюще похлопал её по плечу, молча подмигнул и вновь принял развязченную позу, настроившуюся на долгое ожидание латошника. То и дело он косился в сторону киосков. Видел, как подъехала белая газель с брезентовым кузовом, но оттуда вылезли сразу три парня, а это не годилось. Могут не испугаться одиночки, шум получится. С наровесто перетаскали в киоск коробки с разноцветными надписями ехали. Мазур печально проводил грузовичок взглядом, начиная уже чуточку жалеть, что бросил здесь якорь. И тут же повеселел. К другому киоску подрулила белая японка, годочков это к 10 и там сидел один, единственный субъект в коричневой кожанке с узорчитыми вязаными вставками на рукавах. Мазур неприметно подтолкнул Ольгу локтем, показал ей глазами на киоск, мотнул головой за мной, повернулся к соседке слева, к крепкой старушке с пачками стирального порошка: "Посмотри за пивом, мамань. Друг к он подъехал, сейчас вернусь". Друг тем временем уже затаскивал в распахнутую дверь ларька картонную коробку с распутиным. Из дали Мазур видел, как сидевшая там продавщица сопля соплёй, и кроме неё никого вроде бы внутри не наблюдается. Он, остановившись неподалёку, дал парню время затащить в ларёк ещё две коробки. Потом решительно двинулся вперёд, на ходу заглянул в машину, ключ зажигания торчал в замке. Вышел водитель, Обернувшись, напоследок сказал что-то накрашенной девчонке, а в следующий миг Мазур с сильным толчком левой ладони отправил его назад в ларек. Вошел сам, прикрыл двери медленно, демонстративно извлек из кармана Макаров. Подбросил на ладони, процедил. «Молчать!» Размалеванная соплюшка обратилась в соляной столб. Парень в кожанке оказался не столь пугливым, отпрянул в первый миг. Потом чуть оклемался, проворчал недовольно: "Чего наезжаешь? Всё заплачено. Это тебе так кажется". Мазур покосился на девчонку. "А кошка захлопни сопля. Ага, сядь и сиди тихо". Упёрдуло пистолета парню под челюсть и гипнотизируя злым взглядом, продолжал: "Тачку я беру. Часа через 3 будет стоять у автовокзала, там заберёшь". И чтоб не дёргаться мне, начнёшь бегать по ментам, кончу, сусил. Прижал дуло посильнее. Понял, нет? Через 3 часа и не дёргаться. Чу, а фонарёв просипел кожаный барсук тебе потом, понял, нет? Ну понял? 3 часа сиди здесь, гнутый. С соответствующим выражением морды лица прошипел Мазур. «Что там, барсук? Не твоя забота!» Бегло охлопал карманы, прижатого к стене в прямом и переносном смысле торговца. «Ну, я пошел. А ты смотри у меня!» Спрятав на ходу пистолет, аккуратно прикрыл за собой дверь, Обошёл машину, махнув Ольге, постоял у правой дверцы с минуту, но в киоске стояла тишина. Никто не спешил выскакивать с воплями, а окружающие и внимания не обратили на то, что за руль садится совсем другой человек. Совсем другое дело, подумал Мазур, медленно выезжая на асфальт. Бенок лежал, как жалка, да всё равно он в городе ни к чему. Зато никакой милиции не придёт в голову, чтобы глеццы столь быстро обзавелись колёсами. Даже если парнишечка кинется жаловаться всё равно милиции или друзьям, время будет безвозвратно упущено. Об ограбленном придётся бегать на своих двоих, а телефонов автоматов здесь что-то не видно. Их и в стольном граде Шантарский днём с огнём не отыщешь. Он уверенно вёл чужую машину по незнакомому городку и ни разу не увидел каких-бы-то не было признаков облавы. Один раз навстречу проехал луноход и катил что-то уж очень медленно для деловой поездки. Но старую японку не удостоил и взглядом. И всё равно мазур был неспокоен. Правда, повод другой. Он так долго стремился к Мише Сомову, что по неволе начал считать его квартиру некой землёй обетованной. Но если прикинуть логично, с должной дозой разумной подозрительности, что он о Сомове-младшем знает. Что два раза сиживал с ним за бутылкой у Сомова-старшего. И Миша вроде бы показался неплохим парнем, но это еще ничего не доказывает. И самые хвалебные аттестации, данные Володе-младшему братишке, тоже не могут служить гарантией. С точки зрения теории вероятности, если у Прохора есть в пижманской милиции свои люди, а их не может не быть, то Одним из кротов может оказаться и Миша. Запросто. В юности мы все золотые парни, но когда вступаем в суровую взрослую жизнь и погружаемся в неё с головушкой в возможные варианты. Володик, кстати говоря, лицезрел брата раз в год. И тот вряд ли бы стал ему исповедоваться, что связался с неким миллионером и стал на него работать. Словом, нужно с самого начала допустить, что Миша заложит Инспектор уголовного розыска самая подходящая фигура для прохоровых целей. Допускать нужно ещё, что Миша окажется ретивым служакой, и долг пересилит расположение к случайному, в общем знакомому. Оба варианта одинаково плохи, что в лоб, что в полбу. Но и нового выхода нет, рассуждая особенно уж цинично. И идти к Мише гораздо безопаснее, чем мыкать горе самостоятельно, потому что при малейших подозрениях Мишу не так уж трудно обезопасить, а вот если он поможет, жизнь облегчится несказанно. Инспектор уголовного розыска, которого в Пижмане знает каждая собака, совсем не трудно доставить их на вокзал и посадить в поезд, минуя все преграды и урегулировав все шероховатости. И потом У него в квартире, скорее всего, тысячи телефон, можно позвонить по единственному шантарскому номеру, которым Мазур располагает. Если там кто-нибудь есть, все сложности разрешатся ещё быстрее.